«Завсегда», — проводник кивнул, — «в смысле есть». Сталкеры принялись проламываться сквозь заросли с удвоенным рвением, но кабаны разбирались в этом деле гораздо лучше. Они пробили кустарник ровно за одну, предсказанную Бибиком секунду, и очутились в тылу группы всего в 20 метрах от дороги. Полковник попятился, но при этом сумел прицелиться и уложить первого монстра точным выстрелом. Тяжелая винтовочная пуля легко пробила прочный череп кабана, Но рухнул он, только пробежав еще метров пять. Дорогин выстрелил дважды, завалив следующего мутанта и один раз промазав, после чего начал работать ногами втрое быстрее. Кабаны на пару секунд притормозили, но затем перепрыгнули через трупы сородичей и помчались во весь опор. Дорогин выстрелил еще два раза и завалился вправо. уже просто не успевая нормально отпрыгнуть. Два кабана проскочили мимо, но еще два резко ударили копытами в землю, встали как вкопанные, а затем начали разворачиваться, одновременно опуская уродливые рыло к земле. Дорогин кое-как поднялся и бросился в кусты, но вновь вычисления атаки ему не удалось. Полковник на ходу развернулся и дважды выстрелил в правого зверя. Обе пули легли в цель, но... Мутант оказался на ногах и ринулся вперед, лишь немного отстав от сородича. Дорогин истратил последние три патроны и уложил таки подранка, но против здорового зверя у него эффективного оружия уже не было. Перезарядить винтовку просто не оставалось времени. Выжил полковник только по воле случая. Кабан сходу налетел на скрытый в зарослях здоровенный пень, разнес его буквально в труху и, сбившись с направления, пронесся мимо Дорогина, лишь слегка задев полковника облезлым боком. Но Дорогину хватило и этого. Он будто резиновый мячик отлетел влево и рухнул практически на руки спешащему на выручку скауту. Сталкер не удержал равновесия, сел на пятую точку, тут же столкнул Дорогина на землю и поднял автомат. Кабан снова затормозил, но развернуться для новой атаки не успел, все-таки законы физики в зоне никто не отменял, и на бутантов все эти произведения массы ускорений действовали так же, как и на людей. Пока зверь боролся с силой инерции, скаут успел прицелиться и нажать на спусковой крючок. Пули АКМ были не такими тяжелыми и убойными, как винтовочные с остальным сердечником, зато летели не поодиночке. Три коротких очереди в упор вспороли кабану брюха и он рухнул, запутавшись в собственных кишках. «Сюда!» — из кустов высунулся Бибик. «Вставайте! Или ползите! Только живо!» Скаут, хоть и едва шевелился от пережитого стресса, выполнил приказ мгновенно, а вот полковник сумел выбраться из заросла только спустя несколько секунд, и не без помощи Бибика. После столкновения с кабаном его заметно покачивало, а левая рука полковника висела плетью. «Сломались, что ли?» – обеспокоился проводник. «Отбил, пройдет!» – дороги наглянулся. «Там еще кабаны остались. Новую атаку не пропустим!» «Да вроде бы тихо стало!» – прислушившись сомнением проранил проводник. «Может, на свою тропу вернулись?» «Кабаны не отступают от тени фрица!» – возразил скаут. «Кто-то их отвлек, наверное!» «Ну и хрен с ними!» – Ливик окинул взглядом дороги. идти сможете?» «Ведите!» Полковник с трудом, работая левой рукой, перезарядил винтовку и кивком указал вперед. «Это и есть косогор с уклоном в 10 рентген?» «Да, вон там он, через лужайку, с ручейком!» Бивик махнул в сторону покрытого молодняком пригорка. Подъем начинался за болотцем, посреди которого угадывалось очертание поросшего камышом канала. «Но сегодня у нас, похоже, удачный день, пока дозиметр вообще почти молчит. 0-3, детский свист, а не доза». Смерть под лучом на сегодня отменяется. Загнемся завтра, хмыкнул скаут, хотя после кабани и атаки ничего не страшно. Ну почему, Бибик покачал головой, еще бывает хоровод с полтергейстами. Если задержимся на другом краю этого леса, поблизости от виадука, сможем испытать на себе. Со стороны выглядит жутко забавно, десятка два почти нереальных монстров типа привидений крошат людей в капусту и ржут при этом как нечисть из ужастиков. А изнутри хоровода как это выглядит? Изнутри? Бебе как-то странно покосился на полковника. А некому рассказать, как это изнутри. С одним Полтом встретиться это смерть 50 на 50, с двумя и больше, сто процентов. А вы почему интересуетесь? Хотите силы попробовать? Вам кабана мало? но ну, так я вам скажу кое-что для полной ясности. Мы спортивной охотой тут не занимаемся. За этим делом вы к частным лицам обращайтесь. «Снова начинаешь философствовать?» Дорогин помассировал ушибленное плечо и поморщился. «Виноват», — Бибик сделал несколько шагов в сторону и вытянул руку вперед. «Вон там Припять. А вон там станция. Лес мешает, но кое-что рассмотреть можно. Трубу почти видно. Если взять левее, выйдем к мосту. Вот под ним и будут полтергейсты, если нам перестанет вести. А проскочим дальше? Все равно. Если заросли в расчет не брать... Топаем до гаражей, потом по берегу, до пристани и по Огнево до больнички. Получается, мимо станции пойдем? Километрах в двух от нее, дальше с половиной. А что, думаете, если по городу двинемся, легче будет? В Припяти нам предписано действовать по обстановке. Ну вот. Вот здесь пока не Припять, хмуро заявил Дрогин. Маршрут проложен до юго-западной окраины, а не до восточной. «Блин!» Бибик едва сдержал более высокое, ру веское ругательство и отвернулся. «Да сколько же можно упираться? Вы думаете, мне собственная жизнь недорога?» «По обстановке. Началось еще три километра назад, когда мы в горячую лужу чуть не вляпались. Неужели непонятно?» «По маршруту. Шагом марш» спокойно приказал Дорогин и демонстративно положил винтовку на плечо. Тогда нам снова через кабание делянки, саркастично заявил Бивик. Их тут до самой железки полно, но сначала все равно на косогор. Не будете возражать хотя бы если скаут меня сменит. Скаут перехватил взгляд полковника, едва заметно покачал головой и двинулся первым. Вот уж нашла коса на камень. Один упрямый до тупости, другой тупой до упрямства. Ну, в смысле, от упрямства или. короче, без разницы. Два собака пара это точно. Бибик, наверное, в этой жизни тоже каким-нибудь полковником был. Или... Большим начальником. Хотя нет, начальники так не скачут, а этот раз и на ногах. А говорил, что никакими единоборствами не владеет. Вот так ходишь по самому краю. А с кем ходишь? Кто твой напарник? На самом деле не знаешь. Сам я тоже, получается, мутный тип. Но это что касается биографии. Больше-то ничего от друзей не скрываю. А Бибик скрывает. И не факт, что только биографии и навыки. Может и ещё что-то, делишки какие-нибудь. Может даже серьезные, для которых нелегальная сетевая торговля артефактами только прикрытие. А что, очень даже может быть, лично мне этот начхать ясное дело, но иметь в виду будет полезно. Перейти лужайку и забраться на косогор удалось без приключений, а вот дальше началось нечто непонятное. Даже всезнающий Бибик заявил, что не может объяснить ничего, а радиационный фон вдруг резко изменился, заставив дозиметры запищать на пределе возможностей. Единственное, в чем сталкер был уверен, так это в том, что горячая зона открылась. Позади. А значит группе нужно всего-то ускориться. Так и было сделано, однако спринтерский забег закончился на полпути к железнодорожной насыпи. На бывшем шоссе, идущем параллельно железке, развернулась жаркая схватка между псевдогигантом, сворой слепых псов и несметным полчищем тушканов. выбравшихся из разрушенных строений по ту сторону дороги. Свалка была настолько грандиозной, что полностью перекрывала маршрут. Какие коврышки не поделили эти мутанты, издалека было не понять, а подходить ближе, чтобы удовлетворить любопытство, посчитал неразумным. Даже любознательной дороги. Слепые псы с истервинением атаковали неповоротливого, но почти неуязвимого, благодаря толстой шкуре гиганта, А тушканы рвали замешкавшихся псов, набрасываясь сзади и пытаясь прокусить им холки своими длинными кривыми зубами. Псы отвечали, отгоняли тушканов и снова набрасывались на псевдогиганта. Схватка шла с переменным успехом, но уступать никто из дерущихся монстров не собирался, а значит затянуться кровопролитие могло надолго. «Первый раз такое вижу», — сообщил скаут. «Это их зов так прет?» «Ребята говорили, что ближе к центру зоны мутанты начинают просыпаться и глотки друг друга рвать», — сказал Бибель. «Выходит, не врали». «Мутанты?» «Ребята, ну что будем делать? Ждать, пока это безобразие прекратится?» Прекратится это, начнется новое», — заметил скаут. «Тут у я тоже тропа накатана». Скауту никто не возразил, поскольку возразить было нечего. Сталкер был прав на все сто. Получалось, что попасть в Припять группа могла только по новому предложенному Бибиком маршруту, нырнув под мост и взяв курс на расположенные у изгиба улицы огнево гаражи. Скаут с опаской взглянул на дороги, ожидая, что полковник снова заортачится, но тот проявил характер иначе. Он мужественно признал, что теперь выбора нет, и разрешил Бивику вести группу новым маршрутом. Скаут незаметно выдохнул с облегчением. Похоже, группа наконец-то начала притираться. Поздновато, конечно, но лучше поздно, чем никогда. Подоки двинулись к мосту, но тут притирка получила новый импульс. Заросли прямо по курсу затрещали под ногами каких-то очередных монстров, наверное, учуявших кровь. И ходаки не сговариваясь, рванули по шпалам, в сторону станции семиходы.